Старик и смерть. Абхазская сказка. Один старик часто клялся именем смерти. Узнала она об этом и однажды встретилась с ним, приняв оброс человека и притворившись попутчиком. Вскоре старик в беседе, как всегда, поклялся её именем. "Почему ты её так почитаешь? Чем она тебе услужила?" спросил попутчик. Старик ответил: "Никому не удавалось победить смерть, никому не избежать её. Все мы в её власти. Вот за это я уважаю смерть и клянусь её именем. Смерть это я", сказал попутчик. "Теперь я верю, что ты искренне почитаешь меня. За это я хочу наделить тебя волшебной силой. Из всех смертных ты один будешь воочию видеть меня. Объявиви себя лекарем и навещай больных". Если увидишь меня у ног больного, то смело говори, что вылечишь его. Этот больной не умрёт. Если увидишь меня вы из головья, то знай, что дни больного сочтены. Не берись его лечить. Старик объявил себя лекарем и стал он лечить больных. Когда он брался лечить, то больной непременно выздоравливал. Пошла слава про лекаря. За ним приезжали из самых дальних сёл. Однажды старик сам заболел и слёг в постель. Вдруг он увидел у своего изголовья смерть. Что ему было делать? Как избавиться от опасной гостьи? Решил он потегаться с ней хитростью и улёкся так, что смерть оказалась у ног его. Он обрадовался, но смерть опять встала у изголовья. Он опять лёг, повернув ноги к смерти. Что ты вертишься? сказала смерть. Раз я пришла за тобой, значит, тебе конец. Милая смерть, воззвалился старик. Подожди немного, я не успел купить поминальные свечи. Достану её, и тогда можешь забрать меня. Пусть будет по-твоему, согласилась смерть. Проклянись, что ты не заберёшь меня, пока я не достану свечу, попросил старик. Смерть поклялась, что не тронет его, пока он не достанет свечу. Тогда старик радостно крикнул: Клянусь, я никогда не куплю свечу. Поняла смерть, что допустила оплошность, но поздно. Нарушить клятву она не посмела, да так и ушла ни с чем. А старик снова стал жить-поживать, и смерти с тех пор не боится.